Очевидно, тот сердился из-за отвратительного поведения пьяного Мишеля. Но все же взял руку Элен и принялся рассматривать ладонь. Водянок там уже не было, да и руки ее были нежнее, чем обычно бывают у кузнецов. — Конечно, руки мозолистые, но... Он так внимательно посмотрел на Элен, что та перестала дышать. — Как только сделаешь инструменты, принеси их мне. «И если они мне понравятся, ты пройдешь испытание на подмастерье». Джоселин, наконец, отпустил ее ладонь. Хотя он уже не прикасался к ней, Элен казалось что она все еще чувствует на своей руке его тонкие мягкие пальцы. «Все будет готово через пять дней», — тихо сказала она. Джоселин удовлетворенно кивнул. «Через пять дней», — кивнув Мишелю, он ушел. — Не забудь о том, что ты еще должна выполнить заказ пекаря, — проворчал Мишель. — Я знаю. Я все успею. Не беспокойтесь. Элен сразу же принялась за выполнение заказа пекаря, чтобы поскорее перейти к изготовлению инструментов для золотых дел мастера. Она хотела выполнить для него работу по возможности идеально. Гравировочная полоска должна быть острой и очень твердой. Наконец-то она могла проявить свои умения, что не требовалось при изготовлении простых инструментов. Элен не терпелась начать ковать для ювелира, и через пару дней она принялась за изготовление молоточка. Она наполнила небольшой горшок, который она нашла в мастерской, родниковой водой из леса, и добавила туда немного своей мочи. На дно горшочка она положила камешек, который ей подарил Донован. Кузнец клялся ей в магических свойствах этого камешка. Он научил Элен специальному заклинанию, которое она произносила во время закалки стали. Когда Мишель презрительно взглянул на эту смесь и понюхал ее, при этом пытаясь ухватить Элен за зад, та прошипела ему на ухо. «Я предпочитаю закаливать сталь кровью гномов, которая как известно, очень холодная. Но приходится использовать ее только в исключительных случаях, потому что ее очень тяжело достать». У Мишеля волосы встали дыбом, и Элен внутренне посмеялась над его страхом. «Да уж, больше он ее лапать не станет». Когда полоска и молоточек для ювелира были готовы, Элен спросила у Мишеля, как найти Джоселина. Тот подробно ей рассказал, где находится мастерская ювелира. После истории с кровью гномов он явно ее побаивался. Когда Элен вошла в мастерскую Джоселина, он взглянул на нее с изумлением. «Что нужно еще?» «Да?» Его несколько невежливый вопрос звучал скорее как утверждение. «Что нужно еще?» не поняла Элен. «Время на изготовление инструментов, конечно же!» Джоселин нахмурил брови. Была вторая половина пятого дня, и Джоселин был уверен, что Элен пришла, чтобы попросить его о продлении срока выполнения заказа. Мишель никогда не выполнял работу в установленный срок, так что Джоселин и от Элен не ожидал ничего другого. «Я же сказала, пять дней!» — удивленно произнесла она. «Тогда у тебя еще есть время до вечера. Чего же ты тут стоишь?» — раздраженно спросил Джоселин. Ему не хотелось снова выслушивать какие-то оправдания. Элен рассмеялась, потому что только сейчас поняла, в чем собственное дело.